Бурун перед форт Штевнем Ковчега катился в сторону гармонии, которая лишилась почти всех мачт, но продолжала отчаянно сражаться бок о бок с другими союзными кораблями. Повелитель рек отбивался от трех дрейфующих навстречу пиратских баркалон и двух-три ремпадальщиков. Бак и Шкафут плавучей крепости были пусты, как плод, мачты разрушены, но в задней части корабля еще реяли флаги. Бесполезный уже сигнал призывал вступить в бой. Три ремы пытались высадить на повелителя река бордажную партию. Длинные весла метались с бортов, клапки перевернутого жука. Полисцы нестройно сжахнули над самой водой, ядра проломили обшивку, и это было легко представить, разорвали на куски прикованных к веслам гребцов, уродливых клановцев. Раскаты залпов сотрясали воздух. Остов ковчега кровоточил от ран. Ней видел почти всю растянутую линию баталии, держался за планшир, чувствуя судороги корабля и вглядывался в полыхающий вьющийся туман. Билась крапива, бился кальмар, в перепутанных снастях которого повис обломок фок мачты, бился ковчег. Высоко над головой Нея просвистело ядро, за ним волочился гром пушечного выстрела. «Окнехт!» — щелкнула пуля. «Мистер Ней, вам лучше спуститься в каюту», — сказал лиц. «Это лишнее. Хотя бы нашканцы. Вы нужны...» Капитан не договорил. И не требовалось. «Вы нужны для колдовства». Ней уже сомневался в этом. Магическая сеть пусто потянулась над рекой. «Если Руай собирался использовать своих колдунов, то не здесь и не сейчас». Над кормовой надстройкой со звоном шмыгали ядра. Все, кроме лица и Нея стояли на коленях или растянулись на палубе. «Спустимся вместе», — сказал Ней. Помолчав, капитан кивнул. На шканцах стояли пригнувшись гренадеры речной пехоты. Их бригадир прижимал к глазу окровавленную холстину. С неба сыпались искры и обломки. Ней поднял голову и увидел оборванные фалы. Мачты и реи целы, хвала Творцу» и мертвецов в натянутой над палубой сетке. Кровь вытекала из разорванных тел матросов. Тяжелые капли падали вниз, отклоняясь в подветренную сторону. Пираты отсекли кальмар, укутанный синеватым дымом. Лиц направил ковчег в просвет между черными корпусами, стремился на помощь повелителю рек. Ковчег вздрогнул. Вдоль борта вереницей пробежали вспышки и взрывы. Ближайший клановец фыркнул ответным залпом. Из дыма, клубами налипшего над ватерлинией вражеского корабля, сверкнул огонь. Нэй видел, как ядро приближается, увеличиваясь в размере, из оливки в черный шар. Он понял, куда оно летит и рванулся было к капитану. Лиц даже не шелохнулся. Ядро угодило ему в подбородок и снесло голову. Тело бескосно швырнуло по палубе, из обрубка шеи хлынула кровь. Голова откатилась к брашпилю. Мертвые глаза уставились на ручеек крови, который стекал в шпигат. Старший помощник бросился к обезглавленному телу и секунду спустя уже сидел рядом, глядя на оторванную, разбитую ядром голову, лежавшую поодаль, будто решая, какой части капитана отдать последние почести. Потом резко встал и тут же покачнулся. Пуля впилась ему в грудь. Старший помощник схватил ртом воздух и тяжело осел на палубу. Наи стиснул зубы. Обернулся к капитан-лейтенанту, который неловко приблизился, переступая через обрывки снастей. К пепельному лицу цеплялись клочья дыма, серое к серому. Из рассечения над бровью выкатилась пунцовая капля крови и повисла на длинных женских ресницах. Офицер сморгнул. «Мистер Ней, вы теперь капитан?» Ней смотрел на вестника. Недолго, на это не было времени. «Потери среди офицеров? Точно не скажу. Тут такое...» Капитан-лейтенант уронил взгляд под ноги. «Капитан, теперь капитан», — подумал ней оглядываясь. Он уже играл эту роль на Калине, но одно дело крошечный кок с командой шести человек, а другое — трехпалубный линейный корабль с несколькими сотнями жизней. Небо и река. Стрелки укрылись за коичными сетками. Речные пехотинцы охраняли люки. Вокруг пушек, согнувшись в три погибели, сновала орудийная прислуга. Начальники и часовые кричали на рекрутов, а может, от страха. На палубе валялись оторванные ноги и руки, обрубки тел. Раненые исходили громкими стонами и жалобными криками. Одного с перетянутой окровавленной рукой протащили мимо Нея и спустили в люк, в лазарет. Громко вскрикнув, упал боцман Обломком ему вспорола ногу от ступни до бедра. Латунная дудка выскочила из петли кафтана и криво покатилась по палубе. Трупы сбрасывали в реку. «Сэр! Потери на первой и второй батареях! Расчеты несколько пушек! Остальные ведут огонь!» Мелкие щепы носились в воздухе, протыкали людей, врывали лохмотья мясо, раненые вопили. Стрелки вскакивали над сетками и спускали курки. Ошпаренно отскакивали пушки. Чугунные шары, большие, как калькутские кокосы, оставляли в дыму светящиеся разводы. Ядро выдрало кусок фальшборта и проскакало по шкафуту, оставив за собой след из обломков, щепок и крови. «Держаться!» — тихо сказал Ней. «Надо держаться!» Его услышал капитан-лейтенант, который взял на себя роль первого помощника. «Да, сэр!» «Что с парусами?» — капитан-лейтенант крикнул старшего боцмана. «К вашим услугам!» «Капитан!» — старший боцман коснулся знака гармонии на шапке. «Большие пробоины в грот Брамселе и Крюйселе, дыра в контур Бизани, две фор Марселе. Текелаж сорвала штаги и грот Мачты, Крюйс, Брам, Стень, Стаксель, пару фурдунов». Ядро пронеслось по верху и забрало с собой тяжелый шкив. Нэй глянул на бегущий фал, на его участок темный от крови. Как он вознесся вверх, продернулся через блок и упал вниз. Еще одно ядро прошило коечную сетку, и ливень острых щепок пролился на расчет коронады. Канонир вскрикнул, упал, но через минуту встал и сам поковылял к люку. Из иссеченной руки лилась кровь. Ней встретился взглядом с бледным, как мел, молодым лейтенантом, который остался на кормовой надстройке и отвел глаза. Он не был уверен, что лейтенант понял, на кого смотрит. Ней тронул переговорную раковину. Спуститься в каюту поговорить с Литой. «Нет, теперь твое место здесь, на шканцах, на боевом посту». «Повелители рек еще в строю», сообщил капитан-лейтенант. «Гармония тоже, но может только стрелять», Нэй кивнул. «Гармония с адмиралом Кредоком. Теперь груда обломков». «Адмирал покинул судно!» «Как?» — вырвалось у Нэя. «Ладьи славяков, сэр!» не увидел. Шлюпка нырнула под защиту стаи быстроходных ладей. Адмирал бежал с флагмана. Взгляд Нея сместился на смелого, который сражался с тремя пиратами, двинулся дальше, но там был только дым двух сортов — серый и черный. «Перебитые штур-тросы палубного штурвала!» «Перейти на управление и скрюет камеры!» «Так точно, сэр!» «Держать курс! Должны проскочить!» «Так точно!» Ковчег шел, нацелившись в узкий проход между двумя галерами падальщиков. На траверзе, искалеченной, с перебитыми мачтами и разодранными парусами, кальмар отбивался от двух пиратов. Как там Гарри? Мысль улетела, как клок дыма. Ветер посвежал, и ковчег пошел прытче. Бегущий рядом клановец, тот, что убил лица, дал залп. Длинная полоса дыма протянулась по борту огромной триремы, ее вспорол красный кинжальный огонь. Ядра врубились между орудиями верхней палубы ковчега, снесли бортовые щиты... Подняли деревянный вихрь. Тяжелый обломок сломал матросу ноги и ударился о грот мачту. На досках настила остались неподвижные тела, похожие на разделанные туши. Кто-то стонал, кто-то скреб ногами по мокрой палубе. Ковчег ответил. Ней не разглядел в дыму, сильно ли досталось клановцу. Корабли осыпали друг друга снарядами. Трещало дерево, свистели щепки, дрожали шпангоуты. Спелыми гроздями раскачивались на снастях матросы, пытались хоть что-то исправить, починить, срывались и падали с долгим воплем или мертвым молчанием. Раненых стаскивали вниз, убитых кидали за борт. И так целую вечность. — Похоже, идут на абордаж, — сказал Ней. — Приготовиться! — Есть, сэр! — Если они захотят помириться с саблями и топорами, нам не отвертеться. На веслах догонят в два счета. Капитан-лейтенант раздавал приказы. «Еще стрелков на Марсы, гранаты и зажигательные бутылки, речная пехота, примкнуть штыки!» Клановец и Ковчег сходились курсами. Когда они сблизились на расстояние мушкетного выстрела, Ней разглядел на палубе три ремы чешуйчатых уродцев, а среди них пестрое пиратское отребье. Клановец потерял полдюжины весел, бреши дымились и уже не был столь расторопен. Затрещали мушкеты и пистолеты. Что-то капнуло на плечо колдуна, он смахнул рукой, глянул, отошел в сторону. Кровь, повисшего на сетке матроса, затюкала в мокрый песок палубы. Те, у кого не было ружей, упали и вжались в доски. Лопнули песочные часы. Застонал раненый канонир. Воздух наполнился свинцовым жужжанием. «Они целятся в меня», — подумал Ней, напряженный до боли в мускулах. «На мне нет капитанского кителя, но они целятся в меня. Они знают». На миг перед лицом всплыл заснеженный перелесок далекого острова и бескрылый птицеферм феррум, плюющаяся пулями акула во вьюжном небе. Что-то горячее полоснуло по уху. Ней дернул головой, прижал руку, на ладони осталась кровь. — Сэр, вы ранены? — спросил капитан-лейтенант. — Ерунда, — ответил Ней. Теплая струйка крови сползла по шее ключицы. Бушприт ковчега и крючковатый нос три ремы чиркнули друг от друга. Кровь Рохи высохла на коже Билли. Тело Рохи уплыло. Безголовая рыба с синими узорами. Билли сам бережно отдал его реке. Он винил себя в том, что не смог помочь Рохи. Не остановил злое ядро, пахнущее горячей смертью. Помнил, как кровь друга шипела, испаряясь на черном шаре. Он не станет героем. Никто не станет героем. Даже если кто-то вернется из этой бурлящей бездны, то уже другим протушим сломанным, с ядром внутри. Били чувствовал чугунную тяжесть в груди, смерть рохи. Что ему теперь делать? Не дрейф, дружище! Раздалось в голове. Делай то, что делал, а там посмотрим. Со стороны соседней пушки дико закричали. Матросы оттащили в сторону с дымящимся лицом новый картуз, вспыхнул в плохо вычищенном стволе. Били присел возле пожарного ведра и плеснул в соднящее лицо горсть воды, нащупал кусочки дерева под кожей, ударила пушка. Били помог макграта убрать клиния и откатить пушку. Он хотел, чтобы Капрал хоть что-нибудь сказал, даже накричал на него, но тот больше не учил и не ругал, двигался медленно, тяжело дышал, как и весь расчет, вся палуба. Они, готовые умирать и убивать, обливались потом, задыхались в дыму. Кровь собиралась в льялах. Кровь была везде. Даже подволок был красным. На полу ступить негде. Все плывет, липнет, нечем дышать. «Гармония!» — завопил кто-то. «Гармония!» Замолк, словно надорвался. Били поскреб ногтем в уголке гноящегося глаза. Налег на пушку. Вперед, к порту. Тыкнуть врагу в морду. Снова вопль на носу первой батареи. Влетевшая в порт ядро сшибла пушку с лафета, расшвыряла по палубе куски плоти, которые еще секунду назад были людьми. Билли заметил порохового юнгу. Мальчишка привалился к мачте, широкому столбу между двумя палубами, и постукивал себя по голове. Из ушей паренька текла кровь. «На бордаж! Все на нас, Живо!» Сабля командира батареи указывала путь. Хлопали мушкетоны, лязгал металл. Людская волна хлынула к носу корабля, увлекла Билли. Он бежал, толкался, кричал, чтобы не было так страшно. Может, нас хотят выпустить, и мы пойдем домой?» Ему сунули в руки топор. Длинная рукоятка с железными пластинами, ржавое лезвие, крюк. Кажется, он кого-то зацепил этим крюком. Стал извиняться в сутолоке. «К портам! К портам! Там абордаж!» Кожа Били покрылась мурашками. Страх ушел, пришла злость. Черные корабли стреляли в них, убивали их. Они убили Роху. Так неужели он спустит им это? Откуда-то снизу, из глубины мыслей, поднялась горькая ярость. Плеснула в горло, раздвинула пересохшие губы. «Роха!» — прошептал Билли. «Я здесь, дружище! Рядом!» «Роха! А что такое абордаж?» «Ну, это когда одни лезут на корабль других, машут топорами и саблями. Такие дела!» Дубовые доски вздрагивали от ударов ядер. Кричали, хрипели канониры, ухали пушки. В перерывах между залпами стрелки высовывались в порты, якорные, клюзы и били по врагу. «Разбирай оружие!» Горло соднило, глаза слезились, кровоточили руки и мелкие раны. били, сжал рукоятку топора. Полумрак палубы отсвечивал лезвиями. Сабли, ножи, тесаки, штыки, топоры... Билли заметил квадратные бакенбарды, волосатые плечи, в руках Маграта была пика. «Отбросить тварей! В воду их!» Капрал ткнул пикой в светлый квадрат. Клинок возвратился с желтым от нечеловеческой крови. Чешуя. Бугристый гадкий череп. дряблое как у старухи горло. Падальщик, трупоед, прямо перед Билли, по ту сторону порта. «Задай им, дружище!» Билли коротко размахнулся и опустил топор на отвратительную морду. Протянул между желтых глаз, между вывернутых ноздрей, по твердым темно-зеленым губам, рассек надвое. Сталь царапнула по кости. Чешуйчатая шкура раскрылась лепестками. Падальщик мерзко закричал, раздвоенный язык на миг коснулся лезвия топора, словно хотел слезать с него собственную кровь. И тварь повалилась в воду, в ложбину между кораблями. И уже не всплыла. «Вот уродина! Как северные девки!» Били захохотал. У этого веселья был зловещий привкус и грудной клокот. Ему захотелось рубить и кромсать, сбрасывать в воду и топтать ногами. Этих ящер, жуков, гадов, желтоглазых страшилищ, передавить всех до одного. Пот и злость застилали глаза. Кто-то, кричащий рот, блестящие глаза, попытался оттеснить его от проема. Но Билли твердо стоял на ногах, Толкнул в ответ, уперся спиной в пушку, плюнул на черной от сажи и крови ладони, намертво сжал рукоятку топора. И когда напротив порта появилась уродина в черном балахоне с длинной жуткой иглой в лапах, ползущая по снастям, Билли вогнал топор в морщинистую змеиную шею, раскачал и высвободил лезвие. Зловонная кровь брызнула в воздух. Билли снова ударил, голова падальщика опрокинулась назад, сброшенная желтым фонтаном. Билли радостно завопил. «Так тебе! Так!» Позвоночник дрожал от азарта. Убивать оказалось почти так же просто, как заниматься рыбой. Погрузить, отвезти в полис, разгрузить. Перед самым лицом полыхнуло. Горячий коготь чиркнул по черепу над виском, и Билли увидел человеческое лицо. Яркий пятнистый платок. Золотое кольцо в носу. В каком-то футе от своего лица. При виде пирата Билли замешкался. «Это ведь человек!» «Он только что в тебя выстрелил, поцарапал твою черепушку!» Пират прыгнул и схватился за край порта. Подтянулся рывком. В зубах кривой кинжал с красными и зелеными камнями на рукояти. Другие пираты и клановцы карабкались вверх, маячили в портах черной триремы, стреляли из мушкетов. Билли слышал, как бьются на верхней палубе, но смотрел только на пирата, пытающегося забраться внутрь. «Дружище, не спи!» Маграта оттолкнул Билли в сторону и проткнул копьем лицо пирата. Острие наконечника выбило с зубы, уперлось в кость задней части черепа, и пират полетел вниз. Что-то блеснуло и упало на палубу. Золотое кольцо с обрывком носа. Угловатым движением локтя капрал швырнул копье в порт. В грудь, падальщику. Сцепившиеся носами корабли трещали точно в лапах кораблекрушения. Сталкивались и отдалялись. Соленые красные брызги подлетали, на секунду замирая в воздухе. Маграт отступил, и Билли занял его место. Размахнулся и рубанул, отхватив лапу клановцу. «Как куриное крылышко! Так их, дружище!» Алтона втолкнули в большой зал. Он чертыхался, припоминая самые грязные словечки Литы. Гвардейцы, с которыми он делил трапезу накануне, с которыми перекидывался шуточками, выстроились вдоль стены. Алтона насчитал пятнадцать человек. Хотелось верить что лишь пятнадцать жалких душонок соблазнились обещаниями заговорщиков, но маркиз не был настолько наивен. Куда подевались слуги? Их всех убили? В зале развлечений Алтон видел накрытые тканью тела. Три или четыре верных гармонии стража пали смертью храбрых за своего герцога, но лишь три или четыре. Тридцать пять лет находился у власти Маринг. Четверть часа понадобилось мятежникам, чтобы занять дворец. Алтон уставился с ненавистью на кардинала. Галь озирал помещение, будто заранее выбирал уголки для распятия и птичьих символов. «Чтоб ты сдох, старый извращенец! Чтоб люстра обрушилась на твою черепушку!» Но проклятия маркиза не шелохнули и хрустали к шикарной люстры. Красная ряса скользила по ковру. За кардиналом следовал Номс Махака. А вот Бат, призрак Бата, исчез. Или вовсе привиделся Алтону разоруженный но несвязанный маркиз стоял перед врагами сжал кулаки выпятил грудь стреляйте майор джеффрис сдержал пистолет наготове случайное движение и алтон умрет так и не узнав чем закончилась речная битва и как именно георг ней уничтожил линг Бакер. мерзавец выплюнул маркиз в морщинистую физиономию кардинала его высокопреосвященство устало отмахнулся не кричите вы растрачиваете кислород впустую и это говорил человек который десятилетиями сотрясал понапрасну воздух и пичкал паству не лицами о голубях вас повесят заявил маркиз бакст уже скачет во дворец и он точно не из вашего болота алтон подразумевал полковника бакста фактического главу сухопутных войск полиса Седобородый вояка находился в казармах близ фруктового рынка. Узная он, что Маринг в беде и незамедлительно будет у дворца, долговязый кардинал утер рот платком. — Это не имеет значения, маркиз. К тому моменту ваш отец умрет, а следом умрете и вы. Полковник бакст присягнет новому герцогу. — Балтазару Руа? — Алтон захлебнулся гневом, но имя, сорвавшееся с уст кардинала, сработало будто ледяной душ. «Маркизу Бату!» «Так значит, не галлюцинация? Брат жив? Вероятно, он околдован или безумен? Он будет куклой в лапах регента Руа. Дьявольский хитрый план!» «У нас есть пара минут», — сказал Галь. «Давайте скоротаем их за маленькой историей». «Иди к иллистому черту, пиявка!» «Так вот», — промолвил бесстрастно кардинал. «После потопа!» уничтожившего сухой мир. Полсотни выживших оказались на плоту в открытой реке. Шли недели, а они бороздили воду, и не было ни суши, ни рыбы, которой они смогли бы прокормиться. Ангелоподобные мальчики внимали Галю, подобострастно прислушивались к хриплой проповеди гвардейцы-перебежчики. Махака застыл бонитовой скульптурой. Его фамильяр принюхивался и рыскал вдоль стен. ха ха Каждый из выживших взял на плод немного продуктов. Только один вместо еды прихватил голубя, белого голубя, спасенного из церкви. То был святой человек, а голубь за его пазухой был не голубем, но богом». И он не гадил? Колкость Алтона не зацепила Галя. Чего еще ждать от идола -поклонника? Кардинал убрал платком слизь из уголков рта. Бог голубь утешал страждущих ночами, но не все умели слушать. Когда иссякли припасы, когда голод скрутил кишки маловеров, они обратили алчные взоры на святого. Они требовали отдать им птицу, но святой не испугался свора, он был тверд, и отпустил голубя в небеса, и за это сфора била его и распяла на крестовине из досок. «А вы были на том плоту?» — не удержался Алтон. «Заткнись и слушай», — осек его майор Джеффрис. «Я буду слушать», — подумал Алтон. «Я это умею, и помоги, творец, чтобы он болтал до прибытия Багста». «Спасибо, сын мой», — кивнул Галь. «В гнезде распятого у тебя отрастут белые крылья». Джеффри зарделся, польщенный, глаза его увлажнились от счастья. Павиан Махаки, относившийся к россказням Галя примерно так же, как Алтон, посеменил по кремовому ковру и уселся напротив кованых дверей. Они соединяли большой зал с солнечной галереей. Павиан почесал зад. «Так вот! Прибитое к кресту тело язычники бросили в воду, но оно не потонуло!» три дня и три ночи оно неслось по волнам получу звезды которой был бог голубь и три семьи из тех что были на плоту веровали в слова святого вплавь отправились за неутопающим крестом Павианда, сели увлеченный разглядыванием двери всполошился и заверещал очнулся от дрюма его хозяин кардинал воздел клюстры взор раздраженно начал вы позволите Дверь слетела с петель под воздействием могучего удара. Санками проехала по ковру. В зал протиснулось нечто огромное, растопыренное, голубоватого оттенка сплошь углы. У Алтона отвисла челюсть. Его конвоиры были поражены не меньше. Нечто втекло в дверной проем и сразу увеличилось. Качнулась непропорциональная голова на тонкой шее. Шлепнули по граниту гигантские пятки. Незваный гость водил мордой, будто принюхивался... Пурпурный язык облизал треугольные клыки. Гвардейцы запоздало открыли огонь, затрещали мушкеты. То ли они били в молоко, то ли свинец отскакивал от синюшной шкуры, а чудище разгибалось, как складной ножик, удлинялось, пока не уперлась лопатками в потолок. И согнутое, с лысой макушкой на уровне узких плеч, оно достигало потолочной лепнины. Шестнадцать футов, не иначе. У Алтона подогнулись ноги, а Галь вовсе упал. Преклонил хрустнувшие колени. Никто больше не стрелял. Лица у богомольцев были такие, словно в большом зале случился коллективный сердечный приступ. Ноздри гиганта раздувались. Выпитилась костлявая грудь. Он показывал себя ошарашенным зрителям. Представал во всей омерзительной красе. Конечности тонкие, как ветки. Склизкая плоть утопленника. Плоть, три дня и три ночи вымачиваемая в воде. Отсутствие гениталий. Между грудиной, буреломом из рёбер и тазом, позвоночный столб, обтянутый голубоватой кожей. А самым отталкивающим было лицо, человеческое, но не человеческих пропорций, лицо мужчины, подвергшегося пытками и избиениям, бесформенное, опухшее, с глазами, похожими на вплавленные в череп мечи, прорезанные воспалёнными щелями. Алтон нечасто посещал мессы Галя, но он узнал гостя, Его деревянный брат-близнец висел за алтарем в храме Распятого. Он, собственно, и был распятым, сошедшим с креста. Гвардейцы завопили, роняя оружие. Из рук Распятого росли обломанные доски. Они крепились к телу ржавыми гвоздями, вколоченными в тыльные стороны ладоней. Удлиненные руки придавали ему схожесть с саранчой. Предликом божества Галь заскулил и впился пальцами в щеки, оттянул их, Точно пытался сдернуть приклеившуюся маску. Быть может, лихорадящий мозг кардинала жалили накопленные годами грехи. Единственным, на кого материализовавшийся бог не произвел должного впечатления, был Махака. Черный колдун стукнул посохом в пол. «Идиоты! Это же тюльпа!» «Конечно!» — страх Алтона ставил, как ком снега, брошенный в камин. «Тюльпа!» Образ сотворенной магией, Значит, где-то за портьерой прячется друг. Георг Ней, тайно вернувшийся в полис. Или Гарри придонный. Махака заревел и замахнулся посохом, чтобы метнуть его в тюльпу. В тот же миг рука черного колдуна расщепилась от локтя до кисти. Кровь закапала на ковер. С грацией конькобежца распятый очутился возле раненого Махаки. Колено взмыло к потолку. Тень стопы накрыла колдуна, и пятка обрушилась вниз превращая Номса, Махаку в лепешку, груду спрессованного мяса и костей. Павиан завизжал, завертелся смерчем и пропал, развоплотился навеки. Распятый пошел по ковру. Левая пятка влажно чавкала и оставляла красные отпечатки. Гвардейцы и служки кинулись в рассыпную, пихались, спотыкались, перли к выходу. Галь хрипел на полу, заслонившись рябым предплечьем от своего бога. Грозное чудище склонилось над кардиналом. «Ха!» Будто кошка, выхаркалась шерсть. Вот и все, что смог сказать кардинал божеству. Распятый ударил. Прибитая доска полоснула по горлу Галя заостренным концом. Голова отскочила от шеи и покатилась, чертя алую змейку. Туловище исторгло фонтан крови и завалилось на спину. Сбоку грянул выстрел. «Это майор Джеффрис, не последовавший примеру гвардейцев, пустил себе пулю в висок». Алтон остался наедине с монстром. Но стоило маркизу покоситься на забытую изменщиками шпагу, как распятый стал трансформироваться. Он уменьшался, стекал восковой свечой, плавились конечности, массивная голова, испарялись доски, уродливая тень съеживалась, приобретая другие очертания. Теперь ее источником была леса, сидящая посреди залитого кровью ковра. И леса смотрела на маркиза. «Кто ты?» — спросил Алтон, стряхивая цепенение. Ответ прозвучал в его голове. «Я — фамильяр. Я — посланник. Чей?» Лиса была стара. Если не как река, то как стены полиса, точно. Седая, с бесцветными глазами и потрескавшимся черным носом. Она опустилась перед Алтоном на брюхо, уткнула в замаранный ворс острую мордочку. Алтон не боялся лисы. Совсем. «Я служу Улафу Усу», — сказал фамильяр. Ус? На калене по пути из Калькутты Ней просвещал маркиза, объяснял, почему из тринадцати колдунов в пределе всего девять. Теперь, после кончины Аэда Немеда и Номса Махаки, только семь. Он рассказал о колдунах, ушедших в катакомбы, не поддерживающих связь с внешним миром. «Четверо старых», — произнес Алтон. «Так вы их называете», — согласилась лиса. Но я ошибся. Они следят за жизнью наверху. Они знают больше, чем другие. «И что же знают эти лежебоки?» — спросил Алтон. «Что вы в скором будущем станете герцогом сухого города». И тотчас Маркиз увидел во вспышке. Маринг скорчился посреди кабинета, пронзенный шпагой, а рядом в черной луже остывает его убийца. Они оба мертвы. И отец Алтона, и брат. Известие шокировало маркиза. Картинка померкла, но образы черными клочьями витали в голове. «Простите», — сказал фамильяр. «Не было времени подготовить вас, наследник. Флот Полиса практически разбит. Лингбакер приближается». «Глазом не успеете моргнуть, как он причалит к кольцу!» «Мой папа!» — прошептал Алтон. Лиса копнула носом ковер. Новая вспышка. Еще одна. Еще. Образы приходили извне. Накидывались. Расцветали в черепной коробке маркиза. Казначей Дамбли, обсуждающий с Галем торговлю контрабандой. Артур Сороль, наводнивший шпионами оазис. И будущее. не случившееся будущее. Полковник Бакст врывается во дворец и видит обезумевшего Алтона, размахивающего шпагой. Вот почему кардинал медлил, читал проповеди. Он не собирался убивать маркиза. Он хотел обвинить его в смерти отца, выставить все так, будто это Алтон заколол Маринка. Галь выступил бы свидетелем, а Махака наложил бы на маркиза заклятие, лишив рассудка, обратив в дикого зверя чтобы Бакст был вынужден пристрелить мнимого отца-убийцу. «Перестань!» — закричал Алтон. Фамильяр перестал. Изучал юношу белесыми глазами древней твари. Алтон ненавидел лису и ее патронов, прохлаждающихся во мраке. «Почему?» — спросил Маркиз. «Вы вмешались только сейчас». «После речной битвы», — сказала лиса. «Улафу Усу». «Открылся новый вариант будущего, в котором Руа разрушает башни!» Возмущение клокотало Алтане. Старых беспокоили только собственные шкуры. Они послали на помощь тюльпу исключительно ради их спасения. Но стоило заглянуть в глаза фамильяра, как гнев рассеялся. Если Улафус был хотя бы ровесником Лесы, его вряд ли могли заботить политические перипетии. Он спасал себя, и он спас сухой город. Отсрочил неминуемый, казалось бы, финал. «Защитите полис!» — напутствовала леса. На улице прогремели выстрелы. Фамильяр крутнулся вокруг собственной оси, будто охотился за облезлым хвостом. И был таков. Алтон оглянулся на трупы. В зал вбежали солдаты под командованием полковника Бакста. За ними шли, пошатываясь колдуны. Лица у всех были измазаны пеплом и кровью, сюртуки порваны, Гарри придонные, почти не вылезавший из библиотек, предводитель волшебных красок и лаков, Кахир Сахи с опаленными усами, Диана Гулд, Клетус Мотли в смятых и скореженных доспехах, Титус Месмер стыдливо потупившийся, Проигравшая битву войска, бежавшие из корабля крысы. Среди них не было Нея. Но именно голос брата услышал маркиз сквозь гомон толпы, слова, сказанные на дне Творца. «Быть хорошим матросом не фокус. В мире много хороших матросов, канониров и плотников, и так мало хороших правителей». Алтон зажмурился, борясь со слезами. Юнгай, старший из придворных колдунов после четверых старых, появился на палубе ковчега из клубов дыма. Старик не стремился к театральщине, просто дым был везде. Мгновенному перемещению Гай обучился у речных монахов-скороходов и не спешил делиться умением вот уже 200 лет. Он единственный из Совета 13, а до этого Совета 14, пользовался магическими норами, но делал это нечасто и был ограничен в расстоянии перехода. Нэй перевел взгляд с грот мачты, прошитый ядром ниже брам Рея, но пока удерживаемый от падения вантами на морщинистое жабье лицо Гая. «За мной!» Старик кивнул, постукивая гнилыми зубами. Съежился, когда с треском обрушилась грот брам Стеньга, и обломок упал на штурмана, сломал его пополам. «Быстрее, Георг!» Гай был слаб, его трясло от изнеможения. Фамильяр, некогда огромный манул, прилип к загривку старика и напоминал спасенного из воды котенка. Дух отдал свою силу Гаю, выдавил до капли. Ней вспомнил крошечного Вийона, поместившегося на его ладони, спасшего Литу из плена островных богов. Чем мы отличаемся от этих богов, сделавших войну обыденностью? Что значим мы двое, я элита, наши имена, судьбы, когда вокруг рушатся судьбы и стираются имена? Гай подступил к Ней и протянул трясущуюся руку. Обыкновенно бодрый в обыденности старик теперь выглядел на свои века. «Пошли, нам пора!» Краем глаза Ней заметил испуганный взгляд капитан-лейтенанта. «Лита!» — сказал Ней, «Ты ее спас?» «Сначала ты. Ты более важен». «Кто остался?» «Ты и она». «На чей корабль ты перенес остальных? Изменника Фицроя?» «Нет. В полис. Прямо во дворец». Возьми меня за руку. Ней встретился с ним взглядом. Тебя не хватит на еще один прыжок, не хватит, чтобы ее спасти. Сверху над гигантской паутиной, в которой застряли обрывки парусины, обломки дерева и мертвецы, стучали топоры. Матросы рубили погибшие снасти, обычные столярные топоры, а скоро зазвучат другие, абордажные. Клановцы и пираты уже лезли по спутавшимся канатам, выбрасывали крючья и багры спаси литу сказал ней гай моргнул трещинки на его сухой как пустыня лысине кровоточили не дури выдохнул старик мимо пронесся книпель насвистывала кортечь. уходи и спаси ее сказал ней она она Тимингиле». гай попытался схватить его коричневой в старческих пятнах рукой но ней отшатнул уходи и спаси ее повторил он пока не словил животом пулю Тяжелое дыхание раздвигало ребра Гая. Он смотрел на Нея слезящимися глазами. Смотрел на молодого дурня, а потом уронил руку и исчез. ней распустил нить тройного заклятия, только сейчас заметив, что магической сети уже нет. Только леска, его, элиты. Может, это и есть план Роа? Втянуть колдунов-полисов в сражение, заставив защищать свои шкуры. Он выудил из-за пазухи переговорную раковину. Она распалась в его ладони на два куска, перебитая пулей, глухая и немая. Ней выронил осколки. «Спаси ее!» В изорванных парусах, в клубах порохового дыма, тающих на высоте стеньк, проглянуло синее небо и воспаленное красное солнце. Ней поднял подбородок и замер, полузакрыв глаза, и чувствуя тепло ветреным лицом. Он боялся пошевелиться, боялся потерять это ощущение. «Слитый — все будет хорошо!» Но как он поступит, если Гай вернется за ним? Бросит команду? Покинет судно? Да, он будет должен. Ради гармонии. Ради Литы и Алтона. Или ради себя. Оперенные шипы зависали в воздухе, а потом сыпались на палубу. Нэй обнажил шпагу и ринулся вперед, перепрыгивая через тела и обломки. Выхватил левой рукой пистолет. Почти сразу он оказался лицом к лицу с заросшим волосами здоровяком опоясанным пистолетами. Кольца в ушах, шрам под глазом, в руке тесак. Ней двинул пирата лбом в грудину, сбил с ног и выстрелил в лицо. Сделал резкий выпад. Узкий клинок просадил пирата поменьше. Тот уронил саблю с широкой бронзовой гардой, сделал несколько неверных шагов назад, уговоркнулся через фальшборд, но умудрился вцепиться пальцами в брус. Кровь толчками выплескивалась из шеи. Слева в двух шагах от Нэя шмякнулось тело. Русая голова с чавканьем треснула. Нэй увернулся от иглы падальщика, отразил второй удар ребром шпаги, попятился, поддопнув чью-то оторванную голову. Сделал ложное движение, взвился навстречу и рассек дряблое горло. Тварь раскинула лапы, покачнулась и рухнула на спину. «Отправляйтесь в брюхо речной змеи своей мамаши!» Одному клановцу Нэй вогнал клинок в желтый глаз — показалось, точно в вертикальный зрачок. Другому пронзил грудь, третьему послал пулю в голову. Он злился. О, творец, он злился на... гармонию. Теперь, когда ему снова было не все равно, жив он или мертв, чаша весов склонилась в сторону черной глубины. Нет, он не вправе сомневаться, он... Он колол, резал, стрелял, глухо щелкнул курок. Пусто. Ней тряхнул головой и сунул пистолет в кобуру. Закричал пехотинец. Из живота у него торчала длинная, как стрела, игла. Пехотинец упал на колени, и другая игла вонзилась ему в глаз. Оставшийся глаз застыл, омертвел. В три стремительных шага Ней приблизился к клановцу, чьи иглы оборвали жизнь пехотинца, и поддел его шпагой, так что острие вошло под нижней челюсти и проклюнулось из затылка. Тварь отрыгнула болотной слизью. Ней бросился туда, где рубились гренадеры, но справа вырос и надвинулся новый противник. Холодный, не мигающий взгляд. Расшитый серебряной нитью камзол, золотая краска на костяных наростах черепа. Клановец был из важных, возможно, главный среди змееподобных. «Сюда, уродина! Ближе! Не стесняйся!» В одной лапе падальщик держал саблю с широким хищным клинком, в другой — дубину из китовой кости. Покрытое иглами, навершие блестело от крови. За уродиной шлепали две твари поменьше, с копьями, похожими на бивни Нарвала. Телохранители вожака. Тот показал им жестом «этот мой» и набросился на Нея с яростным шипением. Колдун уклонился от просветившей дубины. Клановец махнул саблей, и отскочил. Противник шатнулся вперед, отбил выпад Нея. Шпага отлетела в сторону, ее едва не вывернуло из рук колдуна. Они затоптались на палубе, переступали по облакам и трупам. Падальщик взревел и замахнулся дубиной. Иглы царапнули по обломку мачты. Клановец саданул саблей, ему недоставало точности. А вот скорости вполне. Ней едва успевал парировать и уклоняться. Этот падальщик явно не разделял медлительности длительности своего племени. Грянула сабля, ухнула дубина, Ней возвратил удары, но продолжал пятиться — Клановец рубил сверху вниз, дико, с размаху. Ней упирал на колющие удары. Убивать острием, как сам учил Алтана. Ней все больше увертывался. Не хотел сломать шпагу. Падальщик полосовал воздух. Ней отступал, оценивая свои шансы. Если уколоть в голову или грудь, тварь, скорее всего, зарубит его встречным ударом. А два трупа хорошо, только когда среди них нет твоего тела. Ней во что-то уперся ногами. И вынужден был отразить удар. Клинки встретились с гулким лязгом. Шпага выдержала, но Ней припал на правое колено. Клановец вскинул дубину над головой. На миг замедлился в мертвой точке. Ней распрямился спущенной пружиной и точным выпадом уколол клановца в лапу. Тут же нырнул под саблю, извлекая из раны гибкую сталь, оказался за спиной твари, обхватил змеиную шею шпагой, лезвием, под острый подбородок, свободной рукой поймал конец клинка и потянул на себя. Виск оборвался булькающим свистом. Из рассеченного до позвоночного столба горла хлынула желтая, как гной, кровь. Голова падальщика дернулась влево, но уже не по вине Нея. В нее угодила картечь. Нея оттолкнул мертвую тварь и крутанулся на каблуках. Телохранители-клановцы валялись на палубе среди других тел. Пехотинцы и матросы оттеснили врага к борту, сбрасывали в воду. Нея тряхнул левой рукой. С пальцев рассеченных о клинок собственной шпаги сорвались темные капли крови. Он сжал кулак, сунул шпагу в ножны и перезарядил пистолет. Поднял дулан вверх и, пошатываясь, пошел прочь. «Надеюсь, ты ее спас, старый пердун. Иначе я доберусь до тебя, дойду по водяке посуху и придушу вот этими руками». Прежде чем спуститься в каюту за автоматом, колдун остановился около лейтенанта, привалившегося плечом к трапу, распахнутые оглушенные глаза, кровь на чулках, башмаках и кафтане. Лейтенант беззвучно шевелил губами. Говори, сказал Ней. Это, я думаю, я. Что? Это искупление за прошлые ошибки. Ней смотрел залитую кровью палубу. Дернул плечами. «Похоже, мы только и делали, что ошибались».